Глава 9. Граф Новиков Утром мы не дождались завтрака, и это поначалу оказалось самой большой проблемой для нас с Саланом. В том, что ему не удалось ночью воплотить в жизнь свои намеки, виновата была, как я считаю, исключительно совесть Ирины Хворостовой. Девушка вовремя смекнула, что сыщик, хоть и дружный со столичным бароном, ей не пара. Людей в доме не было. Проснувшись в начале девятого утра, мы вышли из комнаты и некоторое время побродили по пустому дому. «И как это понимать?» — сыщик задал вопрос в воздух. «Нас все-таки обманули? Черт!» «Вряд ли они всей семьей вышли за свежим хлебом», — ответил я. За десять минут мы обошли весь дом, те части, которые не были заперты, но не нашли не только Евлампию, Хворостову или ее дочь, но и ни одного слуги. «Да хотя бы кусок хлеба оставили. С голоду умираю!» — рявкнул сыщик. Я ничего не ответил. Мы еще раз прошлись по дому. По второму этажу шел ряд дверей с табличками для прислуги. Комната Ипполита располагалась как раз рядом с нашей гостевой, но дверь была заперта. Пока я изучал дверь, сыщик подошел и с ходу ткнул пальцем в царапины возле замочной скважины. «Видишь это?» «Царапины?» «Угу». Кто-то явно пытался взломать. Их сделали не ключом, но и не отмычкой. «Латунное кольцо вокруг отверстия сложно продавить хрупким предметом», — начал объяснять быков. «А еще у человека дрогнула рука, и инструмент сорвался. Посмотри вот сюда». Он показал мне глубокий след по двери. «Хорошо проморенная доска, иначе бы царапина била по глазам от самой лестницы. Значит, кто-то желал забрать то, что ему не принадлежит». «Именно». «Давай посмотрим снаружи, может, тоже найдем что-нибудь интересное». Бурчащий от голода желудок никак не давал спокойно что-либо обдумать. Но идея Быкова показалась мне здравой, поэтому без единого сомнения мы вышли в парк. И здесь нас ждал сюрприз. «Пройдемте с нами, господа!» Из-за деревьев выскочили несколько человек. На этот раз в полицейской форме темно-синих шинелях, подпоясанные с саблями и пистолетами. Говоривший отличался только погонами. «Должно быть лейтенант или капитан, я не очень дружил со звездами в нашем мире. А здесь, если имелись какие-нибудь отличия, тем более». «Кто вас вызвал сюда?» Быков быстро развернулся и встал рядом со мной, хотя секундой ранее мне казалось, что он стоит довольно далеко. «Хозяйка дома!» «Она сообщила, что в ее дом проникли воры». «Разве мы сейчас находимся в доме?» Сыщик наседал на офицера так, что тот на миг потерял дар речи. «Нет, но мы видели, как вы выходили оттуда». Пока офицер говорил, трое его подчиненных обступили его со всех сторон, полностью перегородив нам выход на дорогу. «Поэтому доказательств достаточно». «Да вы хотя бы знаете, кто перед вами?» Продолжал Быков, пока я безуспешно пытался сориентироваться в быстром диалоге, надеясь вставить хотя бы слово. «Я не намерен перед вами отчитываться. Взять!» «Барон Абрамов, по поручению Его Императорского Величества!» Выпалил я в одну секунду, одновременно с этим отскакивая на безопасное расстояние от дернувшихся в мою сторону полицаев. Вся компания замерла, но офицер быстро пришел в себя. «В участке и разберемся, какой из тебя барон!» — с ухмылкой произнес он. «Та еще бандитская рожа! Руки!» Он почти мгновенно выхватил пистолет, и мне пришлось подчиниться. «А теперь живо на улицу!» Компания расступилась за исключением одного, который потянулся надеть наручники сперва на меня, а потом и на сыщика. Я и не сомневался, что мои опаленные волосы и начисто сожженная бровь рано или поздно сыграют со мной злую шутку. Когда нас вывели на улицу, где, к счастью, собралось не очень много любопытных глаз, у толпы, лихо развернув коня, остановился парень, едва ли старше меня, бросил кому-то поводье, заслужив при этом гневный окрик и, расталкивая локтями людей, стремительно шагал к нам». «Что здесь происходит?» — спросил он, тяжело дыша после бешеной скачки. Быстро глянул на меня и приказал. «Отпустить!» «Простите, граф, но вы не можете мне приказывать!» — сухо ответил офицер, продолжая держать меня за запястье. «Грабителей велено задержать!» «Грабителей?» — удивился Новиков. «Да вы что!» Передо мной стоял нахального вида парень с начисто выбритыми висками и коротким огненно-рыжим ёршиком на голове. Густые брови и широкий нос делали его, вероятно, более грозным, чем он был на самом деле. И, кажется, он привык этим пользоваться. «Я, к примеру, готов хоть сейчас доказать вам, что эти двое не грабители», — продолжал мешаться граф. «Не лезьте не в свое дело!» «Вы хоть и дворянин, но это не значит, что мы не можем арестовать и вас тоже». «Одного арестовали, а двоих уже не можете?» Фыркнул на всю улицу Новиков, раскинул руки и повернулся к людям. «Произвол, получается!» «Как так произвол?» — спросил кто-то в толпе. «Грабители же говорят! Вон хари какая!» «А хотите, я докажу, что этот человек ничем не хуже меня?» — воскликнул Новиков, устраивая целое представление посреди улицы. «Уйдите, граф, не мешайте нам!» — хмуро сказал офицер. «Хотим!» — из толпы раздались нестройные выкрики. «Долой произвол!» «Не мешать!» — рассерженно рявкнул полицейский, но в тот же миг граф со свистом рассек саблей в воздух. Ее кончик подрагивал в сантиметрах от шеи офицера. «Если окажется, что вы нарочно препятствуете деятельности этих людей, если вы намеренно принимаете их за других, я зарежу вас прямо здесь, так и знаете», — злобно проговорил граф. «А теперь отвечайте мне, защитники людского спокойствия, вы проверили документы этих господ или, как обычно, по чьей-то указке решили их схватить?» «Я не...» «Не проверили, значит. Я вас попросил, граф, мне не мешать». По виску офице раскатилась капля пота, а я вырвался из его рук и отошел в сторону на пару шагов. «Будьте добры, представьтесь людям, барон», — проговорил граф Новиков, не убирая лезвия от шеи полицейского. «Я-то вас знаю, а вот местные к гостям с недавних пор относятся очень настороженно». Я повернулся так, чтобы сыщик мог вытащить из внутреннего кармана мои документы. Он вложил их мне в ладони и я передал паспорт графу. Из всех встреченных мною жителей Вельска он внушал наибольшее доверие. Пока полицейские стояли не двигаясь, граф развернул документы и вслух громко прочитал. «Барон Абрамов Максим Бернард!» «Из столицы», — добавил Новиков уже от себя, а потом сложил паспорт и вручил его мне. Таки не проверили. Он чуть согнул руку и острие вплотную прижалось к шее полицейского. «Не стоит», — сказал я. «Что?» — граф удивился. «Почему же?» «Он нарушил закон, в отличие от вас». «Вы прекрасно знаете, что сделал он это не по своей воле. Я уже успел познакомиться с ситуацией в городе». «Ах, да, точно!» — граф презрительно посмотрел на особняк Хворостовых. «Не лучшее место, чтобы провести ночь для гостей столицы!» так он снова глянул на полицейского. «Теперь, когда выяснили, что благородные господа маловероятно имеют отношение ко всем заявлениям, которые были сделаны, вероятно, тайна можете снять с них наручники!» «Толпа радостно загудела!» но из-за неспешности полицейских быстро стихло. «Вы слышите? Поторопитесь!» Офицер нехотя расковал нас. «С вами, граф, будет отдельный разговор. Ваше поведение?» «Мое поведение вас не касается. Я знаю, кому вы служите. Эти честные люди, — граф обвел рукой собравшихся, — тоже знают. Больше всего на совете я не люблю продажных служителей закона». «Уходим!» — буркнул полицейский, и вся компания начала медленно продвигаться через плотную толпу. «Расходитесь, расходитесь!» — Новиков замахал на людей руками, предварительно убрав саблю, разумеется. «Не на что здесь смотреть!» И, как ни странно, зеваки послушно разбрелись по своим делам. «Спасибо!» — начал я, но граф меня перебил. «Все разговоры у меня. Нам определенно есть, что обсудить!» Он достал из кармана радиотелефон и, заметив мое удивление, развеселился. «Здесь такой есть, только у меня. И вы не поверите, какая это удобная штука!» По телефону он вызвал автомобиль с водителем, дождался, пока тот приедет, и умчался на своем вороном. «Со вкусом!» — прищурился ему вслед сыщик. «И богато, конечно!» «Не завидуй, а полезай в машину!» «Может оказаться, что наш граф тот еще фрукт. Автомобиль вывез нас за город. Не такой грубый вседорожник, на котором нас везла Хворостова, но все же транспорт хорошей проходимости при должном уровне изящности. Если я правильно рассмотрел шильдики, это была еще одна модель Биора. В этом мире к автомобилям было совершенно иное отношение». Они создавались для удобства, для роскоши, для скорости, иногда весьма умеренной, потому что автомобильные дороги между городами выглядели не лучшим образом. В основном по той причине, что автомобили были слишком дороги и их было мало, а скоростной поезд гораздо лучше и дешевле справлялся с перевозкой пассажиров. Но что меня удивило, так это некоторые фишки, о которых нашему автомобилестроению можно было только мечтать. Узнал я об этом, когда у машины неожиданно спустило колесо. Я уже собрался выйти и помочь, массивные колеса не так легко было сменить в одиночку. Но водитель отказался, посмеявшись при этом. Я видел, как он нажал пару кнопок под рулем, и автомобиль приподнялся ровно со стороны спущенной шины. Водитель вернулся в салон, нажал еще одну кнопку, после чего унес гулко отпавшее колесо и убрал его в багажник. Запаску он повесил на ось так же быстро, как можно повесить пальто на вешалку. После этого водитель отжал кнопку подъемника, и автомобиль вернулся в исходное положение. Все его действия заняли не больше полутора минут. В сравнении с тем, сколько приходится возиться с привычным мне автомобилем, мизер. Стало понятно, почему у моего «Фокуса» Трубецкой спустил пару колес вместо одного, избегал ненужного риска. Благодаря этому мы прибыли в загородный дом графа Новикова, ненамного отстав от его резвого скакуна. Рыжий парень оставался бодр, но казался не слишком весел. Он махнул нам рукой, приглашая в добротный, свежевыкрашенный деревянный дом из толстого бруса. Как граф Новиков был высок и статем, так и его дом без особых излишеств смотрелся пропорциональным. В полтора этажа, с простой крышей, но зато с обилием комнаты переходов. Ничего сложного, тем не менее, я внутри не заметил. «Так, господа», — граф уселся на стол, закинув ногу на ногу, — «ваше появление не прошло бесследно для моих людей, и в городе вас тоже успешно заметили. Таких эффектных гостей Вельск не видывал уже давно». «Мы тоже такого гостеприимства давненько не ощущали на собственных шкурах», — ответил сыщик. «В дверь комнаты, где мы расположились, постучались». Граф пригласил гостя, и мы с Быковым округлили глаза, заметив усатого типа в длинном дорожном плаще. Тот прохромал внутрь, но не заметил нас, а сразу заговорил с Новиковым. «Их нигде нет, мы обыскали весь город». «А вчерашние нападавшие...» Граф говорил вполне серьезно. «Я ощутил себя крайне неуютно в его кабинете. Рука сама потянулась за оружием». «Как в воду канули!» «А это тогда кто?» Граф повернул усатого к нам лицом, и тот удивился не меньше нашего. знакомся Олух, это барон Абрамов и его спутник. Их надо было встретить на вокзале как гостей и привести сразу ко мне. Что сделал ты?» «Я должен был удостовериться, что это действительно те, о ком вы говорили, граф». Немного смутился парень, а я слегка расслабился и опустил руку. «Вопрос в том, как ты это сделал?» «Попросил документы». Граф провел рукой по лицу, а потом вздохнул. «Я бы тоже в тебя стрелять начал. Свободен, иди», а потом обратился к нам. «Приношу свои извинения за причиненные неудобства. Страшно подумать, что было бы, если бы они в вас попали». «В нас нет», — ответил я. «Ну вот, гостиница, в которой мы остановились, ей причинен немалый ущерб, как мне кажется». «Бросьте, это моя гостиница», — отмахнулся граф Новиков. «Восстановить ее после перестрелки — дело житейское. С десяток дырок заделать и только. Я не хотел ни пугать вас, ни тем более подвергать опасности. Я знаю, вы приехали сюда из столицы с деловым предложением». «И для вас это так же очевидно, как и для Хворостовых». «О, и в лампе уже устроила вам тёплый приём, как я посмотрю», — усмехнулся граф. «Я понимаю, что она дама истеричная в возрасте, но чтобы так обходиться с гостями, это надо иметь определённый талант». «Её дочь предложила нам переночевать», — сказал я, — «а утром мы никого не нашли дома». «Старая фокусница», — продолжил посмеиваться Новиков, — «она мне уже не первый год мешает, а сделать с ней я ничего не могу, поэтому и ждал вас». у вас поесть что-нибудь имеется?» — не удержался сыщик. «Нас оставили без завтрака». «Имеется, конечно», — граф, не раздумывая, вызвал прислугу и организовал небольшой завтрак. «Как дела в столице?» — поинтересовался он, пока мы уплетали за обе щеки. «Пока стоит», — ответил я, стараясь выглядеть максимально культурно, чтобы не разочаровывать хозяина. «А говорят, что казначей мертв и столпы власти не так уж и сильны, как кажется. В газетах пишут», — спросил я, отхлебнув чаю. «У нас не так много источников информации о политике здесь, в Вельске», — грустно улыбнулся граф. «Но скоро все изменится, если некоторые не помешают мне довести до конца дела моих родителей». «Интересно вы говорите», — заметил я. «Если вырвать слова из контекста, то некоторые службы вполне могут вами заинтересоваться». «Ой, бросьте, это все пустое», — тут же ответил Станислав Новиков. «Поймите, эта глушь никому не нужна. Власти здесь нужны шестеренки, чтобы механизм со скрипом, со свистом, но работал, управлял людьми, что здесь живут. Но сравните многомиллионную столицу и это захолустье. Чувствуете разницу?» «Угу», — ответили мы хором с Быковым. «Вот видите, даже не задумываясь, и это плохо. Я считаю, что людям должно быть одинаково хорошо жить как во Владимире, так и в любом другом городе, даже не самом крупном. Идея здравая, но как вы намерены ее реализовать? Для этого требуется много денег. В этом есть первая проблема, дорогой мой барон. Почти все деньги, которые мы собираем налогами, уходят выше». «Вы намерены изменить систему?» «Что?» — снова расхохотался граф. «Нет, это глупости для юнцов в офицерских академиях и тому подобных заведениях, где их желанием потакают, а потом порют за то, что они высказывают вслух». «Нет», — успокоился он, — «я не собираюсь устраивать бунтов или рваться к власти, чтобы устроить рай на земле». Мне жизни не хватит для этого, не считая факта, что она будет весьма короткой. «Так что же вы намерены делать?» — снова спросил я. «Простите, в конкретные планы я вас посвящать не намерен. Однако, раз вы приехали, то вы точно можете мне помочь. Я уверен, что сделаете это, потому что в этом городе я для вас могу организовать полную поддержку. И что мы должны сделать?» «Все просто. Избавьте меня от компании Евлампии Хворостовой», — ответил граф. «Она мне мешает, и ее надо убрать». «За мысль убрать?» — я подавился и закашлялся. «В прямом смысле, барон, убрать из Вельска. Ее дочь человек мирный, с ней можно договориться». «Хорошо убрать, выгнать, отправить куда-нибудь, но не убивать», — уточнил я. «Что вы сразу убивать, убивать?» – нахмурился Новиков «Вы дворянин или маньяк какой-то?» «Не я тыкал саблей в полицейских» – погрозил я пальцем графу «Поэтому и спрашиваю о методах» «Метод самый простой на самом деле» «Ничего сверхъестественного» – Новиков выждал паузу «Отдайте Хворостовой место в Большом Совете, и пусть она катится отсюда ко всем чертям!»